Глава двадцать Ярослав. Хорошо быть одним из героев земных кинофильмов, про которые так часто рассказывал дед. Любой из них, в отличие от меня, наверняка раскидал бы всех врагов одной левой. Но на этот раз космические боги отвернулись от меня, причем демонстративно. Воткнув раскаленный кинжал в сочленение между бронепластинами, прикрывающими голень командира штурмовиков, Я попытался вскочить и достать в бок еще одного зарканского воина. Однако тот оказался проворнее и, отклонившись, пробил мне куркузным прикладом плазмобоя прямо в лоб. И тут мне снова повезло. Если бы он врезал бронированным кулаком, то череп сто раскололся. Но пружинистая накладка на прикладе погасила большую часть приложенных усилий и не позволила убить меня на месте. После этого картинка в глазах расфокусировалась, а резко потеряв способность к сопротивлению, я свалился в проходе. А затем, сквозь фильтр, наложенный прямо на нервную систему, начал ощущать, как меня усердно бьют армированными ботинками. Зарканских военных явно расстроил мой недружелюбный выпад, и они захотели убить через чур живучего человечка. Отнеслись к этому занятию они с душой и постарались на славу но прикрывающий тело гибкий панцирь из синтетических мышц оказал достойное сопротивление. В принципе, вполне хватило бы одного удара в голову для завершения этой миссии, только штурмовики по какой-то причине мою тыковку заботливо не трогали. «Хватит — Хватит! — неожиданно рявкнул командир. — Приказываю группе двигаться по указанному маршруту и выполнить поставленную задачу, а с этим недоноском я сам разберусь. Услышав приказ, солдаты резко потеряли ко мне интерес и рванули вслед за моими спутниками. После того, как три дюжины зарканцев пробежали мимо, передо мной появилось темное пятно. Зрение сфокусировалось, и я увидел нечто похожее на ствол пистолета неизвестной мне конструкции. — Нет, только не в голову! — возглас мастера заставил военного остановить казнь и обернуться на звук. «Варис, нападение на члена Совета карается смертным приговором, так сказано в планетарном уставе», — произнес военный. А оставшийся при нем штурмовик начал ловко вскрывать окровавленные пластины брони моего костюма, заливая рану из баллона с фосфористирующей пеной. «Устав останется незыблемым», — ответил Варис, подойдя ближе. «Но у человека в голове стоит ценный имплант. Ученые утверждают, что гаджет необычный, И это именно он позволяет ему проявлять аномальные ментальные способности. «Хотите разделать его череп?» — спросил военный. «Его тело переместят в центральную лабораторию и подвергнут процедуре вивисекции». После слов Вариса в туннеле повисла пауза. Немного подумав, военный одним движением прикрепил оружие к магнитному держателю и повернулся к собеседнику. «Если он в течение восьми часов не умрет, то я знаю, с кого за это спросить». Угрожающе сказал он. Я думаю, ученым вполне хватит двух-трех часов, ответил Варис, после чего вашим людям предоставят все, что от него останется. Разумеется, результаты исследований будут сразу же переданы лично Командору. Военный удовлетворенно кивнул и, потеряв ко мне интерес, побрел вслед за своим отрядом. Бронепластины к этому моменту вернулись на свое место а единственными следами от удара кинжала остались кровавые потеки на амуниции и легкая хромота. Когда он скрылся, Варис наклонился и умело отсоединил батареи от системы синтетических мышц. — Человек, а ведь ты мог жить дальше, в нашей долине долгие годы и горе не знать, — проговорил он. — А вместо этого ты задурил девочке голову странными идеями и решил сдохнуть в лаборатории под лазерными скальпелями робота висектора Едва Варис договорил. Как послышались шаги, в галерее появились зарканцы в белых комбинезонах. Одного из них я сразу узнал, несмотря на маску респиратора, частично прикрывающую лицо. Это был тот самый ученый, что хотел убить меня с помощью капельницы медицинской капсулы. «Ну вот мы и встретились», — проговорил он. Одновременно вакуумный инъектор ввел мне в шею ампулу с неизвестным содержанием, а через пару секунд мои глаза закрылись, и я провалился в черноту без памятства. Ветка. Десятки паукообразных ботов рванули в нашу сторону, при этом ловко перемещаясь по потолку. Скрепящая несмазанными суставами и щелкающая магнитными держателями стальная волна грозила смести группу космотехов с медленно опускавшейся платформы в считанные секунды. Роботы были того же типа, что у Мара, но несколько другой модификации. В отличие от Паука, предназначенного для разведки в экстремальных условиях и переноски грузов, у ремонтных ботов имелся в раскрывающемся бронепанцире, а также дополнительные манипуляторы, оснащенные тяжелыми инструментами. Все это при желании можно использовать как оружие ближнего боя, способное прожечь или просверлить дыру в любой броне. Волна роботов стремительно приближалась. Магнитный диск ветки рванул навстречу к выбранной цели. Космотехи тоже не расстрелялись и дружно подняли оружие. Раздался первый выстрел плазмобоя, а потом еще и еще один. «Прекратить огонь!» Голос Акоса, усиленный мощными динамиками, заглушил все звуки и заставил ветку остановить диск в нескольких сантиметрах от сустава одного из ботов. Затем бешено вращающийся диск послушно поплыл назад. Остальные зарканцы тоже среагировали оперативно, но все равно успело прозвучать два выстрела. Ветка видела, как один заряд плазмы попал по шестигранным плитам, прикрывающим центр управления паука. С раскаленной брони закапал расплавленный композит. Еще один выстрел лишил бота магнитного держателя. После этого все роботы словно по команде остановились, а сотни горящих красным визоров уставились на группу космотехов. «Никому не дёргаться! Оружие опустить! И визоры ботам не смотреть!» Полушепотом потребовал Акос. «Они нас сканируют и оценивают реальную степень агрессивности!» Между тем платформа продолжала медленно опускаться. Какое-то время боты наблюдали за зарканцами, Но когда вверху заработал механизм, закрывающий мембрану между уровнями, они потеряли к космотехам интерес. Рванув вперед стальным потоком, боты начали ловко перебираться на уровень грузовой палубы. «Фу, кажется, пронесло», — выдохнула Нелла, когда последний бот успел проскочить в смыкающийся круг броневой мембраны. «Что это было?» — спросил Борис Алексеев. Ветка заметила, что в критический момент он решил ее прикрывать и явно ждал момента, когда диск отрубит боту один из манипуляторов. И «Это очередная портия ботов, спешащих выполнить задание. Скорее всего, они получили его более сотни годовых циклов назад». Найла снова взялась отвечать. «Хорошо, что мы не превысили порог агрессивности, а то зарканские роботы, даже ремонтные, отлично коммуницируют между собой и могут за себя постоять». «И всё-таки я не пойму». Если роботы ваши, почему они готовы на вас напасть? Насколько я знаю, мехи Аратанской империи устроены как-то по-другому. В них встроен страховочный блок, перекидывающий управление живому оператору в момент принятия критически важных решений. Зарканцы не имперцы. А еще мы не сертифицированные члены экипажа этого боевого звездолета. Все зарканские боты, составляющие персонал корабля, изначально рассчитаны на сопротивление любым чужакам, оказавшимся на борту. В некоторых случаях соединение остальных ремонтников может противостоять даже абордажному десанту. Нам повезло, что у ветки с собой мастер-ключ первого командора. Скорее всего, боты уловили, идущий от него сигнал, и не стали зачищать платформу от незарегистрированных гостей. Но если бы мы превысили лимит агрессии, то нас уже ничто не спасло. Я насчитала в группе 92 ремонтных робота. Такое количество роботов с помощью ручных плазмобоев нам точно не остановить. Уверенно произнесла Нейла, а ветка невольно кивнула, соглашаясь со слова охотливой девчушкой. Достигнув преграды в виде очередной мембраны, перекрывающей дальнейший путь платформа остановилась. Это позволило оценить вид технического уровня. Аварийное освещение начало с запозданием очерчивать ряды уходящих вдаль электромагнитных установок, образующих контуры поистине гигантских орудий главного калибра. Длина каждого из четырех разгонных блоков составляла 3 километра. И хотя эти орудия могли наводиться на цель только с помощью поворота, скелетоподобная основа гигантского друдноута, только их разогнанные до скорости света заряды были в состоянии пробить силовые щиты линкоров и прочих крупных кораблей, входящих в составы вражеских космофлотов. Вышедшие в космос цивилизации выдумали множество способов уничтожения почти любых рукотворных объектов, находящихся сейчас в галактике. И хотя точечная бомбардировка пучками разогнанных до неимоверных скоростей активных частиц не была самым разрушительным оружием из доступного современным цивилизациям, ее до сих пор использовали как основной калибр в битвах. Это сверхмощное оружие позволяло держать на дистанции боевого маневрирования равных по силе оппонентов и превращало любой бой крупных кораблей в настоящие шахматные партии. Командоры стремительно маневрировали, используя космические объекты в качестве прикрытия на поле боя. Ведь каждое попадание по противнику или полученное в ответ значительно приближало победу или приводило к бегству с места столкновения. И это же оружие зачастую превращало битвы на ближних дистанциях в настоящую бойню. Ветка часто просматривала хроники всех известных битв Зарканского флота, произошедших до эвакуации из Туманности. Она лично не раз рассчитывала векторы и траектории атак основным калибром. И зачастую не понимала, как тот -то или иной корабль оставался в строю после серии прямых попаданий. А иногда получалось наоборот. Самый мощный флагман флота выходил из боя сразу после первого, казалось бы, незначительного удара противника. Иначе как лотерея она это воспринимать не могла. Все столкновения, боевые операции и сражения, в которых принимал участие дредноут, ветка тоже помнила наизусть. И после разбора каждого случая у нее сложилось стойкое впечатление, что разящему просто везло выходить из боя целым и почти невредимым. Дредноут часто надолго терял активность силовых щитов. На его борту прекращалась выработка энергии по причине временных неполадок или воздействия антигравитационного оружия и антиварповых ловушек, расставленных противником. Но оппонентам так ни разу не удалось нанести боевому кораблю серию прямых попаданий, способных не только вывести из боя, но и уничтожить разящий. Справившись с благоговинным трепетом, который вызывал в душе ветки технический уровень боевой палубы, она подошла к моргающей желтым панели управления и приложила мастер-ключ к шершавой поверхности. В этот раз до взаимодействия с системами, доступными ее нулевому статусу, ветку не допустила охранная оболочка уровня. Пришлось входить с ней в прямой контакт и предъявлять многослойные криптокоды доступа, сохранённый для потомков её пращуром, первым командором дредноута. А пока девушка возилась с интерфейсом, остальные зарканцы и двое людей стояли рядом, ожидая результат. В этот раз кодов доступа хватило. Но ветка заметила, что их передвижениями по нижним палубам наконец заинтересовалась дежурная часть синьорального процесса дредноута, не находящаяся в цифровой спячке. От управляющего контура пошли запросы. И программной оболочке палбы пришлось давать подробные отчеты. Отец говорил, что ранее ученых не имелось доступа к подобной информации. Но кто знает, как обстоят дела на самом деле. Ведь фракция ученых-аналитиков зачастую держала в неведении остальных зарканцев, почему-то скрывая много чего интересного. Войдя в систему управления уровнем, ветка не стала открывать основные вкладки, позволяющие взаимодействовать с орудийными системами напрямую, ибо это могло вызвать еще больше интерес центрального процессора. Она хотела просто открыть мембрану и спустить грузовую платформу ниже, однако, увидев список второстепенных системных вкладок, девушка не выдержала и открыла одну, обозначенную как итоги последней диагностики повреждений. И как только Ветка сделала это, голограф принялся прокручивать в пространстве перед ней многостраничный мануал, отображающий степень готовности того или иного компонента. Увиденное удивило? Практически все орудия основного калибра готовы к использованию. И только обеспечивающие энергией системы выдавали около нулевые показатели. Быстро скачав доступную информацию, ветка свернула все вкладки и снова вошла во взаимодействие с платформой. А буквально через минуту бронированная мембрана начала со скрежетом открываться, пропуская их на платформу ниже. Как только это произошло, послышался сигнал тревоги, пришедший от измерительных приборов космотехов. «Всем надеть респираторы!» Новый приказ Акаса заставил Зарканцев прикрыть органы дыхания от негативного воздействия. Ветка тоже накинула армированный капюшон и соединила полупрозрачные щитки, закрывающие лицо. Затем повернулась к людям и указала на бронированное забрало. Те все поняли и закрыли шлемы. Судя по данным, выдаваемым автоматическими датчиками, находящимся на нижнем уровне, зафиксировано пониженное содержание кислорода. Показатели содержания углекислого газа, наоборот, были повышены. Это не было критичным, но вместе с небольшим повышением радиационного фона наводило на нехорошие мысли. Именно на этом уровне находились вспомогательные охладители реактора и основная система жизнеобеспечения дредноута. Во время работы реактора создавал вокруг бронированной оболочки особое поле, вызывающее спонтанный рост особых видов растений. Обычно это использовалось для содержания сети гидропонных камер, обеспечивающих экипаж кислородом и едой во время затяжных полетов. Сейчас вентиляционная система дредноута работала в режиме внешнего забора воздуха. Выращивание еды тоже было давно не актуально. Все системы дистанционно законсервировали больше сотни лет назад при отключении основной части процессора. С тех пор отчеты людям не поступали, так что протворившиеся на этом уровне никто ничего не знал. Однако, несмотря на это, космотехи были вынуждены продолжить путь, так как обратной дороги у них не осталось. Едва платформа опустилась чуть ниже перекрытия, с нее во все стороны ударили мощные прожектора. Но для того, чтобы увидеть фосфоресцирующие бассейны с криогенным охладителем и оплетающих буйную растительность, зарканцам за свет не понадобился. «Что это?» — растерянно спросила Нейла. — Это наши ошибки. Нельзя было больше, чем на сто лет пускать все на самотек, ответила ветка и запустила магнитный диск в полет. Конечно, ее оружие не предназначено для осуществления нормальной разведки. Приходящая с него объемная картинка была монохромной и схематичной, но даже с ее помощью ветка смогла увидеть многослойную корневую систему, прикрывающую дальнейший спуск, ведущий на уровень, занятый реактором.